Глава 27. «Не только...» — прошептала я. «Что вы сказали?» Дракон потянулся за еще одной виноградиной, однако рука его зависла над тарелкой, и в его глазах я увидела крохотный рыжий огонек. «Не только Беккер является моей проблемой!» Я с вызовом дернула подбородком. «Кто еще? Ваш кузен?» «Не переживайте, я и с ним разби... Вы моя проблема!» Не выдержала я, пропустив мимо ушей то, что он и с Джереми может поговорить так же, как поговорил только что с Беккером. «Зачем вы вообще явились на праздник?» «Я ведь уже сказал...» — выдохнул дракон. «Найти девушку?» «И я ее нашел. Вот она. Стоит передо мной». Спорит с дракона рожденным и при этом очень мило хмурится. Уголки губ-мужчины дернулись в мягкой улыбке, смягчив строгость лица. Я вас не понимаю, неуверенно проговорила, ощущая, как его взгляд пронзает меня насквозь. То, что мы с вами столкнулись, это судьба. Дракон сделал ко мне шаг. Его присутствие было каким-то давищем но в то же время неописуемо притягательным. «Судьба? Скорее, случайность!» Яростно возразила я, пытаясь отвести взгляд от его гипнотических глаз. Раньше они казались мне черными, как будто сама тьма засела в них. Сейчас же глаза дракона переливались синевой и мягким отблеском. Точно в них сияли сами звезды. «И не забывайте, что вы мне сказали сегодня при нашей встрече!» В голове всплыли не очень лестные слова Эймунда Тора. «Я был слеп, простите». Он рассмеялся. В моей голове существовал лишь нечеткий, размытый образ. «Хотите сказать, что вы не знали в лицо девушку, что искали?» «Столько лет прошло, вы за это время очень изменились». Сердце забилось сильнее, отзываясь эхом в груди при каждом ударе. На несколько секунд мир сузился до размера зрачков дракона, которые вновь начали пульсировать. «Что вы хотите от меня?» Я отшатнулась. «Помочь», — коротко, но весьма уверенно ответил Эймунд Тор. «Я хочу вам помочь, Даниэлла». «Я вам не верю» и никогда не поверю». Отрезала я, делая шаг назад. «Вы казнили моего отца, сослали мою семью, надели браслеты, мама». Дыхание перехватило, а в горле встал горький комок. С каждой минутой говорить становилось все труднее. Воспоминания прошедших лет накатили на меня разрушительной волной, заставляя сердце сжаться от неожиданной тяжести» а глаза, вопреки воле, заполнились слезами. Но это правда. Эймунд Тор подошел ко мне почти вплотную. Я ощущала жар его тела, но тепло от этого мне не становилось. Напротив, по спине прошелся холодок, словно в торжественный зал ворвался обжигающий северный ветер. «Теперь я могу сделать так, чтобы вы ни в чем не нуждались». «И никто, поверьте мне, никто не причинит вам вреда». «Вот только откуда подобное желание?» Собрав волю в кулак, я смахнула выступившие лизинки. «Сейчас не время распускать сопли Даниэлла». Мысленно подбодрила я себя. Можно было развернуться и уйти. Пока Джереми развлекался, у меня еще оставалось время на побег. Вот только женское любопытство не отпускало». Я стояла, как прикованная к дракону. Если я скажу правду, вы вряд ли поверите. Говорите уже!» — рыкнула я. «Ну что ж...» Эймунд Тор с шумом выдохнул. «Даниэлла, возможно, это будет для вас шоком, но вы...» Дракон приосанился. «Вы моя истинная...» Я была в шоке? Нет-нет-нет. Я была в ужасе от открывшейся перспективы. Честно признаться, я немного слышала об этих истинных. Знала лишь то, что дракон может жениться только на... О, двуликий! В который раз у меня перехватило дыхание. Я глотала ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Все мои чувства обострились. Страх сковал тело, и время замедлило свой бег. В голове начали мелькать обрывочные знания о драконах, что живут за морем, о девушках, которых они утаскивают с собой, но это в глупых сказках. А в жизни что происходит с ними в жизни? И не хочет ли Эймунд Тор сказать, что колени подогнулись? И от внезапно накатившего бессилия я едва не рухнула на пол. Сильные и довольно горячие руки успели подхватить меня за талию я не сопротивлялась, позволив мужчине усадить меня на стул, стоявший возле стены. Народу здесь практически не было, лишь слуги носились с подносами, но они не обращали на нас никакого внимания. — Позвольте. — Эймунд Тор сел рядом. — Я расскажу вам немного о себе. Я похлопала ресницами и сглотнула подкативший к горлу тугой комок. К сожалению, отойти от потрясения оказалось намного труднее, чем я думала. Скорее всего, сейчас я напоминала собой мраморную статую. Бледная, неподвижная, с отсутствующим взглядом, устремленным куда-то в пустоту. Мои руки безжизненно лежали на коленях, и я чувствовала, как холодный поток воздуха ледяными щупальцами касается кожи, вызывая мурашки. «Единственное, что я могла, это мыслить, только вот мысли не были особенно утешительными. Может, Тор ввел меня в транс, чтобы я не сбежала? Он унесет меня в свою страну и заставит выйти за него замуж? А если он превратится в дракона, в настоящего дракона с когтями, перепончатыми крыльями, как у летучей мыши, и рогами, а потом, когда вдоволь наиграется...» Захочет съесть! Такое было. Правда, в сказке, но сказки ведь тоже на чем-то основаны. Мысли кружились в голове, подобно листьям в вихре осеннего ветра. Временами они затмевались пронзительной болью от осознания произошедшего. Вы дрожите! Дракон сжал мою ладонь в своей, отчего по телу прокатилась волна тепла которая проникала сквозь кожу вглубь, окутывая каждую клеточку невидимым огнем. Мне это нравилось и не нравилось одновременно. Возможно, если бы на месте Эймундатора был какой-нибудь другой дракон, я бы вела себя иначе, по крайней мере, не молчала бы как рыба, но это был он, и я не могла с этим смириться. В голове промелькнула совсем уж дикая мысль, «А может, дракон так шутит?» «Нет», — тут же помотала головой. «Такой, как он, мне кажется, вообще не умеет шутить». «Вам принести чего-нибудь выпить». Способность говорить ко мне вернулась после глубокого выдоха и такого же глубокого вдоха. «Не нужно», — отчеканила я не своим голосом. «Говорите, что вы там хотели рассказать?» В глазах Эймунда Тора блеснул огонек, который я уловила даже сквозь тусклое освещение. Это было похоже на всплеск решимости или, быть может, предвкушение. «Моя родина далеко». «Ближе к делу!» — довольно резко перебила я. «Как скажете». Эймунд Тор немного напрягся, прежде чем продолжить. «Дело в том, что драконы после совершеннолетия отправляются на поиски своей истинной. Мы не знаем, кто она и когда появится. Лишь место, где она живет или будет жить. Назовем это инстинктом. Мой инстинкт привел меня в Бреагланд, столицу вашей империи. Обосновавшись здесь, я стал ждать». «Драконы не стареют до того, как найдут свою истинную пару». «И сколько же вам лет?» Я сглотнула вязкую слюну. «Вы точно хотите знать?» Дракон прищурился. «Сейчас я сама не знала, чего хочу. Вот он скажет, что ему лет пятьсот, и что я буду тогда делать?» «Ладно», вздохнула. «Пусть это останется вашей тайной». «Но ответьте мне вот на какой вопрос. Когда вы узнали, что я ваша истинная?» «Когда вы повредили свой браслет, пытаясь снять его», ответил дракон, потупив взгляд. «Ранее я лишь догадывался». «Что-что? Догадывались?» Я выдернула руку из горячей ладони. «Значит, вы знали с самого начала, с первой нашей встречи, когда...» С каждой минутой говорить становилось труднее. Воспоминания нахлынули с неожиданной силой, словно волны во время прилива, отбирая у меня возможность находить нужные слова. «Вы надели на меня браслет!» Подняв руку, я сунула металлический блокиратор Тору под нос. «Это не моя идея», — выдохнул он. «И вообще, ваша ссылка?» «Я был против». «Однако в то время я был чужаком, без имени и связей, простой ищейкой. Вы хоть понимаете, каково это – жить в чужой стране, вдали от своего народа, от родни «О – резко встала. «Вы думаете, я не знаю? Нет-нет, я прекрасно знаю, каково это – жить в холоде, голоде и в неопределенности!» «Я просто не знал, куда вас отправили!» Эймунд Тор ударил кулаком по столику, чем привлек к себе внимание. Некоторые из гостей заметили две нечеткие фигуры, что расположились в тусклом освещении зала. Браслет не давал вас почувствовать. Уже чуть тише продолжил он: Джереми нашел меня с легкостью. Подумайте сами, почему ваш кузен смог найти вас, а я нет. Дракон поднялся с места. «Ваше местоположение скрывали. Когда браслет повредился, я смог следить за вами, и я сам хотел забрать вас». «Те видения!» Меня осенило, и пазл в который раз сошелся. «Я видела вас все это время!» Я едва не вскрикнула, но вовремя закрыла рот ладонью. «В ванной тоже были вы?» Свое оправдание скажу, что связь не всегда возникает по моей воле». «Это были не галлюцинации», — краснее пробормотала я. Даниэла. Дракон сделал шаг и положил ладони на мои оголённые плечи. По коже тут же прошлась волна приятного тепла, распространяясь от касания его рук до самых кончиков пальцев. Воздух вокруг нас будто искрился невидимым током. Прикосновение было легким, но с каждой секундой сердце билось все сильнее и сильнее. Я не смог защитить вас тогда, но могу защитить сейчас. Никто, слышите, никто не причинит вам вреда. У меня есть влияние, деньги, и я выкупил ваш дом. Вы ведь были там. Дракон улыбнулся. «Прятались в шкафу. Думали, что я вас не вижу?» «Мне нужно выпить», — едва слышно произнесла я. «Принесите воды, пожалуйста». «Да, конечно». Ладони дракона соскользнули с плеч. «Только никуда не уходите». «Никуда не уходите? Ага, конечно». Довольно на сегодня откровений, здесь мне больше делать нечего. Когда дракон растворился в толпе, рвануло к выходу, и меня уже было не остановить. Выйдя на улицу, я наконец смогла вдохнуть полной грудью. Свежий ночной воздух пьянил. Звезды на небосводе мерцали так ярко, словно пытались соревноваться с мерцающими огнями города. Сбежав вниз по широкой, усланной красной ковровой дорожкой лестнице, побежала к воротам, а оттуда сквозь мглу направилась к дому брата. Слуги встретили меня с легким недоумением. Перекинувшись парой слов со служанкой, побежала к себе в комнату. Скинув праздничное платье и надев свое домашнее, начала собираться. Наверное, и двадцати минут не прошло, как чемодан был уложен. Оглядевшись, остановила взгляд на бальном платье. Сейчас оно одиноко лежало на кровати и не приносило никакой радости. Напротив, я чувствовала боль, тоску и жгучую обиду. Я уже не видела в этом подарке никакой щедрости или заботы, только цепи с золотыми узорами, которые стягивали мне запястья. Кузен решил продать меня, а Эймунд Тор, наоборот, купить... Как бы то ни было, я не хотела иметь с ними обоими ничего общего. «Домой», — прошептала я, подняв чемодан. «Хочу домой». «Домой?» — неожиданно и с насмешкой донеслось за моей спиной. Я обернулась. На пороге моей комнаты стоял Джереми. «Моя милая Даниэла! Рот кузена расплылся в отвратительной пьяной усмешке. «Ты дома?»